Бханта Хинепола Гуноротан Любящее доброта простыми словами практика медита. Текст предоставлен издательством Ганга Москва 2018 год. Серия Самадхи Ганга Ариентали. Перевод на русский язык Ольги Турухиной. Аннотация. В этой книге Бханта Хинеполгу Наратана исследует смысл Карами Меттасутты, основополагающего текста традиции Тхеравады, посвященного любящей доброте, а также делится простыми и доступными способами медитации для развития мет. Ваханте Хенепола Гуннаратана Любящая доброта простыми словами. Практика Метте. Предисловие Хотя уже существует несколько книг, посвященных Метте или любящей доброте, Эта книга, написанная простым языком, отличается тем, что основана в первую очередь на знаменитом тексте наставления о любящей доброте. Это учение, носящее напалм название Коранья меттасутта или просто меттасутта, в странах, где распространен буддизм Тхихравады, цитируется по многим поводам. Чаще, чем какое бы то ни было другое, поскольку мы так часто прибегаем к мудрости этого учения, мы решили, что книга, проясняющая смысл этой глубокой сутты, принесет пользу тем, кто не очень хорошо знаком с языком пали, на котором она обычно звучит. Я выражаю искреннюю признательность Джуди Ларсона и Гиула Наги за их любезную помощь в подготовке книги. Я также благодарен издательству Wydawnictwo Publications за прекрасную работу, благодаря которой эта книга стала доступна аудитории, заинтересованной в практике медитации и любящей доброты. Наконец, но не в последнюю очередь, я благодарен Джошу Бартаку. Арни Котлеру и Брианни Куик за финальные штрихи, которые они внесли в эту книгу, сметой Бхантагунаратана, лесной монастырь и медитационный центр Общества Бхавана.